Люди выскакивали из вагонов и разбегались от эшелона в разные стороны. Комрот и особист выпрыгнули последними. Скатившись с насыпи, лейтенант осмотрелся. Эшелон атаковали четыре немецких истребителя. С первого захода они повредили паровоз, который сейчас стоял, окутанный паром, и подожгли два вагона. Теперь длинные худые самолеты снова атаковали поезд сбрасывая небольшие бомбы. — Я в штабной вагон! — крикнул Архипов и побежал вдоль путей. «Давай — Давай! — ответил Волков и посмотрел в поле. От того, что он там увидел, лейтенанта затрясло. Красноармейцы бегали по стерне, как зайцы, а пара немецких истребителей ходила над самой землей, поливая людей огнем из пулеметов и пушек. На глазах ком-взвода бойца приподняла снарядом и в облаке кровавых брызг отбросила на несколько метров. Люди забыли все, чему их учили все это время, и вместо того, чтобы вести огонь по самолетам, превратились в мишени. Волков вытащил из кобуры наган и бросился в поле. Прекратить панику! Но он несколько раз выстрелил в воздух, Но и слова, и выстрелы заглушил рев истребителей. Лейтенант сбил с ног какого-то невысокого красноармейца и, глядя в полное животного ужаса, голоса прорал. — На спину и стреляй! Слышишь? Человек часто закивал и, подтянул к груди винтовку, трясущимися руками передернул затвор. — Давай, молодец! — ободряюще кивнул лейтенант и побежал дальше. Большинство красноармейцев уже догадались лечь и теперь старались вжаться в ровное поле. Кто-то даже принялся лихорадочно ковырять землю саперной лопаткой. О том, чтобы стрелять по самолетам, никто не думал. Немцы снова атаковали, пули поднимали фонтанчики земли, находя новые и новые жертвы. «Рота — Рота! — надсаживать закричал Волков. «О, самолетом Огонь!» От злости на глаза навернулись слезы. Он полтора месяца готовил красноармейцев к войне, и первый же налет превратил их в испуганное стадо. От мысли о том, что завтра, быть может, ему придется идти в бой с этими людьми, ротному стало страшно. Внезапно слева от него ударил винтовочный залп. Знакомый голос командовал «Заряжай! Целься! Огонь!» Взвод Берестова выстрелил снова. Они били вслед самолетом и вряд ли могли повредить их или напугать пилотов. Но уже то, что они отстреливались, было замечательно. Белогородец, подавая пример остальным, стрелял не лежа на спине, а с колена. «Второй взвод! Хватит землю ковырять! По самолетам беглый огонь!» Медведеву тоже удалось организовать своих людей, и теперь они выпускали пулю за пулей в атакующие самолеты. На глазах у лейтенанта Холмов, стоя на колене, с несвойственной ему обычной собранностью, перезаряжал винтовку, целился и бил в небо. «Даже третий взвод!» командира которого назначили перед самым отъездом, похоже, начал приходить в чувство. Немцев сопротивление, похоже, немало не заботило. Они уже сбросили все бомбы и теперь развлекались стрельбой по живым мишеням. Зенитных пулеметов в полку не было. Даже обычных, ручных хватило едва по одному на взвод. Доукомплектовать оружием их должны были уже на фронте. Сперва ударила очередь Дегтярева. Еще одна. Пулеметчик второго взвода, студент механического факультета Зверев, открыл огонь по самолетам. Второго номера рядом с ним не было, поэтому Медведев стрелял стоя, придерживая пулемет за сошки. Медведев подскочил к своему бойцу, что-то сказал. Зверев кивнул, и старшина, нагнувшись, пристроил ствол пулемета себе на загривок, крепко сжав сошки обеими руками истребители выходили в очередную атаку и пулеметчик развернул импровизированный станок им навстречу первый самолет шел прямо на старшину почему он не стреляет лихорадочно думал лейтенант заело стреляй заорал старшина Лешка, стреляй кричали красноармейцы казалось бойцы забыли о том что немцы атакуют И их тоже. Все взгляды были прикованы к тем двоим, что бросили вызов самолету. То ли немец заметил пулемет, то ли они просто оказались на пути, но он открыл огонь заранее. И волков с ужасом смотрел, как сдвоенная дорожка выбитых пулями фонтанов с земли бежит к Медведеву. Время словно остановилось. Ротному показалось, что наступила дикая, мертвая какая-то тишина. И эту тишину взорвал Рокот Дегтярева. Зверев выждал свое, одному ему известное время, и теперь выпустил остатки диска одной длинной очередью. Пули, направленные рукой студента техника, нашли цель. От капота истребителя отлетел какой-то лючок, из патрубков хлестнул черный дым. Немец вильнул отчаянно пытаясь выровнять самолет, но истребитель не слушался. Не веря своим глазам, Волков смотрел, как мистер Шмидт. Он, наконец, вспомнил название из определителя. В пологом пикировании шел вниз. В последний момент летчику удалось поднять нос. Истребитель чиркнул по земле, поднимая винтом тучи пыли, подпрыгнул, теряя куски дюраля, и, наконец, упал плашмя. Физележ переломился, хвост закувыркался, сминаясь, а кабина проехала несколько десятков метров и замерла. Сбил, сбил, зверев подпрыгнул, потрясая тяжеленным пулеметом. Ложись, дурья башка, старшина повалил пулеметчика. Три оставшихся самолета проштурмовали еще раз, потом поднялись выше и сделали круг над своим товарищем. Один мессер снизился, казалось, он собирался садиться, но в последний момент летчик, видимо, передумал и пошел вверх. Наверное, он решил, что сбитый пилот все равно мертв и рисковать не имеет смысла. Набирая высоту, немцы ушли на запад. Бойцы поднимались с земли, отряхивались, стонали раненые. Кто-то лежал неподвижно, но Волков чувствовал, что-то изменилось. Люди, несколько минут назад бывшие стадом, стали бойцами. Они стреляли во врага, они остались живы, а их товарищ совершил невозможный. Не герой кинофильма, не сталинский сокол, а просто боец, такой же, как все, сбил немецкий истребитель. Могучая смертоносная машина, созданная конструкторами, инженерами, чтобы нести смерть людям, превратилась в груду лома. Волков убрал ноган в кобуру и подбежал к пулеметчикам. Краснорамец зверев, старшина Медведев, лейтенант встал по стойке смирно. Взводные студент вытянулись, их лица стали серьезными. Запревленное мужество и воинское мастерство Объявляю вам благодарность. Служим трудовому народу!» Герой не успели закончить, как комроты, шатнулся вперед и, обняв обоих, крепко расцеловал. «Ах, молодцы, сволочи!» Он обернулся к столпившимся бойцам. «Качать их!» Красноармейцы с криком подхватили товарищей на руки. Пулеметчики. Смеясь и ругаясь, взлетали в воздух.